Глава 5. Стояние на угре. самый последний момент, когда до ордынцев уже рукой подать и татары сабли выхватили, пушкари залп в упор сделали. Страшное зрелище. Куски плоти, клочки одежды полетели, людям и лошадям головы поотрывало. Воды угры в красный цвет окрасились. После некоторого замешательства те, кто за убитыми был, на берег взобрались. Ополченцы им противостоять пытались, рубка пошла. Но что могут 20 всадников против сотен ордынцев? И вдруг сзади легкой посвист, грохот копыт, крик а, -а, -а! Это полка ополченцев, услыхав стрельбу из пушек, на помощь пришел. Сеча пошла страшная. Ордынцы отбиваются, а их в воду теснят. Татарам отступать некуда. С другие ордынцы теснят, конную массу сразу не остановишь. И несколько уцелевших затинщиков залп сделали, и за бревнами залегли по приказу сотника. Татарам сейчас не до них, отбиться бы от ополченцев. Застоялась русская рать. И злоба на ордынцев лютая. Раненые из избои не выходили, бились. Сколько веков Орда Русь притесняла? Ненависть к ордынцам с молоком матери передавалась, а сейчас силы равны уж сколько татар утонуло, сойдя с брода в сторону. Если бы река глубокая была, ордынцы приготовили надутые бурдюки, за них держались. Но полагались на брод, долго ли малюсенькую заставу сбить. О значительных силах русских вблизи Угры не знали и просчитались. А еще у русских пушки, тюфики, кулеврины, которых у татар не было. А огненный бой на ближней дистанции – штука убийственная и действенная. Отступать татары стали, не сдюжили. Не зря говорят, сила силу ломит. Большая часть ополченцев уже заставу миновала, на другом берегу татар гоняли, а по заставе несколько лошадей-бессадников мечутся. Не сдержался Федор, скомандовал своим. «Затины у бревен сложить!» ловить лошадей и татар бить. Сам лошадь поймал. Животное испугано дрожь бьет. Но почувствовала сильную руку, послушалась. Федор коня наброд направил, выбрался на другой берег, саблю выхватил, ветер в лицо бьет. Азарт. Догнал таки ордынца, наискосок по спине саблей рубанул. Закричал татарин, на шее лошади упал. Основные силы татарские далеко впереди, пожалуй, и не догнать. Да еще и русское ополчение стало останавливаться и разворачиваться. Воеводы силы берегли и в засаду попасть боялись. Да, скорее всего, наказ от царя или князя Холмского имели. Не отрываться. Татары в одном месте крупным лагерем стоят, набеги в разные стороны совершают. А русские вынуждены рать по всему предполагаемому участку растянуть. 60 верст прикрыть – не шуточное дело. А еще люди на заставах потребны, и в дозорах, да гарнизоны в городах-крепостях ослаблять нельзя. Четыре дня подряд татары набеги делали в разных местах, нащупывая слабые места в обороне русских. Да все безрезультатно. Начали вести переговоры. К Ахмату отправили посольство во главе с думным дьяком Иваном Товарковым. Русские тянули время, ожидая подхода полков Андрея Большого и Бориса Волоцкого. Все же 20 тысяч ратников братьев Ивана – сила существенная. Хан Ахмат тоже не торопился. Он ждал, когда к нему подойдет войско Казимира. Он еще не знал, что поляки отбиваются от садников Менлигерея и на помощь не придут ни сейчас, ни в следующем месяце, и высокомерно ответил Товаркову «Дай бог зиму на вас, и все реки встанут, и намного дорог будет на Русь». Полки братьев Ивана, Андрея и Бориса, пришли 20 октября. В эти же дни хан получил от Казимира послание, в котором польский король извещал, что на помощь прийти не сможет, сам отбивается от крымских татар. Кроме того, получив подкрепление в виде полков братьев, Иван направил кружным путем в тыл Ахмату легкую конницу. Все совпало. Хан был удручен отказом Казимира участвовать в войне, потом дозоры доложили о появлении русских в тылу, а в первых числах ноября предскакал взмыленный гонец из Сарай-Берке с неприятной новостью о русской судовой рате, начавшей разорять кочевья. Да еще холода рано ударили. Лед на реках еще не такой прочный, чтобы всадника выдержать. Но в легких юртах татарских холодно. Дрова мокрые, костры не горят и голодно стало. В стане татар зрело недовольство. Хан должен быть удачливым. Степники шли за ханом в надежде на богатые трофеи. А что получили? убитых, стояние лагерем в холодной и неприветливой Руси. Иван тем временем собрал все силы воедино у Кременца и Боровска, что на правом берегу Протвы, на холмах затрудняющих действия татарской конницы. Отвод войск от Угры начался 26 октября и к ноябрю закончился. На замерзших реках остались только заставы, чтобы упредить войско царское о продвижении татар. Иван и его рать были готовы к решающему сражению. В начале ноября начались метели. Снег ровным слоем укрыл местность. Татарские лошади, привыкшие к подножному корму, с трудом копытами из-под снега добывали пропитание, пожухлую траву, запасов Меня или овса татары не брали, а сеном лошадей Ордынских и вовсе не кормили. Начался падеж лошадей. Ахмат 6 ноября начал отвод войск. 11 ноября лазутчики царские донесли об этом Ивану. Царь поверить не мог, что Ахмат уходит, приказал проследить. Хан на самом деле уходил, уводя измученное холодами войска. Маршрут его пролегал через Мценск и Сиренск. Сын Ахмата Муртаза от злости неудачного похода разорил и сжег села под Алексином. Простояв еще немного, Иван распустил войско по зимним квартирам и сам 28 декабря возвратился в Москву. Ахмат следовал в Орду тем же путем, что шел на Москву. По пути к своим становищам уходят отряды Мурс и Беков. Когда уже небольшое войско добирается до реки Донец и становится на отдых, на него ночью нападает Нагайский беглербек, именовавший себя ханом Ибак. Бой был коротким и ожесточенным, но 6 января Ахмат и царевичи были убиты. Пользуясь тем, что войско Ахмата распущено по зимовьям, Ибак направляется в сарай-берке, разоряет его, берет богатые трофеи и уходит в сарайчик. Допрежь великая и грозная большая орда многих государств начинает разваливаться на осколки. Белая, синяя Орда, Ногайская. В Орде начинается большая замятица. За место хана борются несколько претендентов. Но Орда все еще была сильна. И набеги были на Русь, на Крым, на другие страны. Но малыми силами. На Руси набеги с попеременным успехом отбивали, но опустошительных походов татарских вроде Мамаева, Батыева или Неврюева уже не было. Русь дань больше не платила. Великое стояние на Угре, где не произошло главного сражения, фактически закончилось победой царя Ивана. Победа в Дальнейшим привела к усилению московского государства. Федор с полком вернулся в воинскую избу. После стояния в голом поле, в избе хорошо, тепло, царь Иван, возвратившись в Москву, предался пьянству. На пирах напивался до того, что засыпал, и гости молчали в страхе, боясь пошевелиться. Великий князь, выспавшись, был весел, плясал и пел песни. Полку Федора настроение было иным. Живыми вернулись не покалечены и ладно. Но вернулись не все полк понес потери. В каждой сотне один-два десятка погибли. Прибыло пополнение, и у сотника, как и у десятников, забота – обучить огненному делу. В апреле 1841 года Иван отправил Менглигирею послание «На всякого нашего недруга бытии со мной за один, невзирая от того, кто будет на том юрте на Ахматовом месте царь». После гибели Ахмата и боев с Ибаком, в Орде правили сыновья Ахмата – Саид Ахмат, шейх Ахмед и Муртаза. Каждый старался удержать власть в своем уделе. Враждовали и воевали братья, пока в 1502 году крымчак Минлигерей не разгромил Большую Орду окончательно. Однако отдых для ратников был недолгим. Москва почти непрерывно вела войны, большие и малые, ходила в походы. Еще когда хан Ахмат был жив, он дал Ливонскому ордену золото, и ливонцы в августе 1480 года напали на Псков. Ахмат тоже хитрил. Ливонцы ему хоть и не союзники, а набегами связали псковскую рать, не позволили прийти Ивану на помощь в трудное время. Псков формально был независимым государством, но во всем слушал Москву, и воеводы, и наместники были московские. После ухода Ахмата с русских земель, Пскову необходима была помощь, ибо терзали и грабили Псковщину ливонцы нещадно. Уже в конце февраля великий князь послал на помощь Пскову великокняжеское войско. Федор с полком, успев отдохнуть месяц, да пополнив ряды, снова отправился в поход. Впереди шла конница, за ней тянулся санный обоз с провизией и огненными припасами. В войске царском понимали весомую роль артиллерии. Пушки и тюфики здорово выручили в стоянии на угре, и против рыцарей это сильный козырь. Ливонские рыцари хорошо вооружены, имеют мощную защиту в виде кованных доспехов, закрывающих все тело. Но разве дюжит сталь на латах, супротив пушечного ядра или дроба. На то и расчет был. Ливонцы прихода войск Ивана не ожидали, и первую победу московское войско одержало легко. Рыцари, привыкшие не получать отпор, грабили село. Уже и пленных взяли, связали. А тут московская рать всем своим многотысячным войском. Рыцари сильны своим плотным строем, свиньей, да сзади оруженосцы конные, а тылы и фланги прикрывают княхты, Пехота. Рыцари бой поодиночке были вынуждены принимать. Да будь ты весь в броне, но не на коне, а супротив тебя ни один десяток умельцев сабельного боя, противников опытных, не устоишь. Потеряв почти всех княхтов и большую часть оруженосцев, рыцари сдались. Для ливонцев как отрезвляющий холодный душ. Воеводы сразу после вступления в псковские земли полки по всем властям распределили. Здесь избиение ливонцев началось. Псковичи доносили, где ливонцы стоят, да каким числом проводниками были. Поэтому к подбирались скрытно, окружали, дабы никто не вырвался, не ушел, а потом нападали внезапно. Мало того, в сами земли ордена вторглись. В одном таком походе Федор участвовал. Пол конницы, несколько пушек на подводах и сотня затинщиков во главе с Федором через реку пограничную вброд перешли, до село окружили. Видимо, заметили москвичей. Завыла труба, поднялась суета. Пока рыцари к бою готовились, пушкари пушки установили, зарядили, жаровни разожгли. Русская конница на фланге стояла слева, затинщики справа. Спешились, затины к бою готовы. Федор в две шеренги выстроил. Рыцари из села выступили, числом два десятка. Флаг развеивается, латы блестят. За каждым рыцарем два-три конных оруженосца, которых рыцари братьями зовут. А следом книгты копейщики плотным строем. Воевода скомандовал пушкарям. Пли, пушек всего 6. Да пушкари искусные. Все ядра в цель угодили. В строю рыцарей потери. Однако Марку держат. Вместо убитых на прорехе в строю плотнее встали. Разгон начали. Пушкари снова у орудий суетятся. До да рыцарей сотни шагов, когда Федор приказал. Первая шеренга. Целься. «Пли!» — грохнул залп. Свинцовые пули, латные доспехи пробить не могли, но вмятины делали глубокие. При попадании в голову, хоть и в шлеме, контузия верная и потеря сознания. А в грудь — травмы, переломы ребер. Вторая шеренга. Два шага вперед. Цельсия «Пли!» — вторая шеренга выступила вперед. Еще залп сделала. Дистанция сократилась, пока перестроение делали, и рыцарем, как и оруженосцам, крепко досталось. Не успел рассеяться дым от оружейных выстрелов, как грянули пушки, почти в упор. И сразу в атаку пошла русская конница. В живых рыцарей оставалось только два, и убиты быстро были. Следом за оруженосцев принялись. Крики, звон оружия, какофония страшная. Фёдор подождал немного, пока затинщики оружие зарядят. Левое плечо вперед. Бегом. Обошли сражающуюся конницу, выстроились шеренгами напротив княхтов. Один залп, следом другая шеренга. Ренгополит. Сотня пульпа полусотник нихтов, имеющих только нагрудники и шлемы. Уцелел едва десяток. Фактически, бой закончился без потерь для русской рати. Раненых ливонцев добили. Война жестокая, на истребление. Оставь ливонца раненым, он через время снова в седло сядет, а потом рейд по земле Ливонской. домажгли грабили, набив переметные суммы, с победой вернулись на псковские земли. Ливонцы мира запросили. Если война продолжится, орден истреблен будет. На время переговоров перемирие объявили. И 1 сентября подписали мир мир на 10 лет. А по истечении этого срока, по приказу царя Ивана на границе с Ливонией, напротив Нарвы, построили крепость и город, названный именем царя, Иван-городом. Возвращались из похода уже осенью, по слякоти. Воеводы довольны, будет чем Ивану похвастать. И воины при трофеях, чего не было после стояния с Ахматом. Этой же осенью на Пермь напали вагуличи, которых вел князь Асыка. При помощи Устюжинской рати пермякам удалось отбиться, но Иван об угрозе помнил, и в 1483 году в поход на вагуличи пошла московская рать с воеводами Федором Курбским-Черемным и Иваном Салтыком-Травиным. Поход был долгим, но властям московским были подчинены вагуличи, манти вместе с землями их, прозываемыми Югрой. Осенью 1482 года Минглигирей пошел в набег на земли литовские. Взял Киев, разорил Подолию, огнем и мечом прошелся по всем южным землям литовским, чем значительно ослабил Литву окаянную. В 1483 году Тверской князь Михаил Борисович попытался отложиться от Москвы, вел тайный переговоры с Литвой, желая заключить союзный договор. Бояре Тверские, большинство из которых не желало этого союза, донесли Ивану о сговоре. Осерчал царь Иван, послал войска к Твери. Однако осады и боя не случилось. Михаил прислал к царю Ивану посольство, где в послании называл себя меньшим братом Ивана. Войска были отозваны. Однако Михаил и не думал вести себя достойно. В январе 1485 года на заставе поймали гонца от Михаила Тверского в Литву. В послании, которое доставили в Москву, было предложение о союзном договоре и совместно действиях против Москвы. Иван собрал войско и двинул на Тверские земли. В сентябре 1485 года москвичи осадили Тверь. Значительная часть тверских бояр и удельных князей сразу перешла на сторону Москвы. Войска московские стояли недалеко от городских стен. Напротив въездных ворот, которых было несколько, выставили пушки, показывая тверячам серьезность намерений. Жители и ратники тверские кричали со стен «Ступайте в Москву! Мы вам не враги!» Царю Ивану Тверь нужна как союзник. После присоединения к Москве новгородских земель нужен был прямой путь к Новгороду, но его перекрывали тверские земли. Если Тверь войдет в союз с Литвой, войскам пройти к Новгороду или самой Литве невозможно. Однако боев не случилось. Через два дня стояния войск московских Тверь Сдалась. Распахнулись городские ворота, духовенство и бояри вышли к царю. Иван потребовал выдачи князя Михаила Борисовича. Как оказалось, ночью князь уплыл по Тверце на лодье, прихватив казну, позже объявившись в Литве. Бояр и Тверской двор, принесших клятву верности Москве и целовавших крест, Иван принял на службу, сохранив за ними их земли и чины. Царь поставил наместником в Твери своего старшего сына Ивана Молодого. Его матерью была Тверская княжна Мария Борисовна, рано умершая первая жена великого князя. Независимое Тверское княжество прекратила свое существование. И воинство московское, и тверичи весьма рады были, что не случилось кровопролития. Полки в Москву вернулись, не успели после марша отдохнуть, новые походы. Часть конной дружины Иван III отправил на помощь Менлегирею, который пошел войной на Большую Орду. Поход крымского хана случился неудачным, потрепал ордынцев, но цели не достиг. Такой же поход Менлегирей повторил в 1491 году с таким же результатом, и только в 1502 году крымчаки нанесли Большой Орде сокрушительное поражение. Федор же со своим полком попал на поход в Казань. Отношения московского государства с казанским ханством были сложные. То казанские татары на Русь ходили, то русские подступали к городу. Первый раз при царе Иване рати подошли к городу и вернулись, не совершив активных действий. Было это в 1478 году, и воеводы объяснили неудачный поход непогодой. Несколько недель лил дождь, дул сильный ветер. Местность для коней стала непроходимой из-за грязи. Во второй раз Иван направил войско в 1484 году. В Казани властвовал хан Ильхам, низложение к которого хотела Москва. В столице ханства были мурзы, желавшие присоединиться к Нагайской Орде, но была и промосковская партия. Русское войско простояло на берегу Волги, как весомый аргумент в сторону Москвы. В результате хан Ильхам был сложен, а во главе ханства стал 16-летний Мухаммед Амин, ставленник московский. Еще десятилетним летним ребенком он был увезен в Московию. Царь Иван дал царевичу накормление город Каширу. Однако став ханов, Амин Надежд Ивана не оправдал. Подняли голову ногайские сторонники, сместили Амина, и ханом вновь стал Ильхам. Казанское ханство граничит с Русью. Ближний сосед, причем беспокойный, царь снова направляет войска на Казань. Сбор ополчения из разных городов был назначен во Владимире по весне. Полк, где служил Федор, выступил из Москвы в начале апреля, как подсохли дороги. Законными стрельцами тянулся обоз, и всю колонну то и дело обгоняли ратники из других земель. Через неделю прибыли под Владимир, расположились лагерем у города. На лугу, сколько хватало глаз, шатры воинства русского. Силы собрались большие, и 12 апреля двинулись на Казань, по левому берегу Волги. Путь, если пеший, не близкий, да еще переправы через Аку, а затем Каму, и к Казани подошли 18 мая. Город осадили, чтобы перекрыть подвоз продовольствия. Хан сдаться отказался, начались бои. Татарская конница под командованием Мурзы Али Газы регулярно делала вылазки и доставляла немало хлопот. Первая конная атака привела к потерям в русском войске. Пушки в войске были и установили их напротив многочисленных городских ворот да зарядить не успели. На второй день осады внезапно открылись ворота. Из города вырвалась конница. Только их никто даже приблизительно посчитать не успел. Всадники к русским пешцам кинулись. Рубка пошла. Наши ни укреплений поставить не успели, ни рогаток против коней. А главное, жаровни не разожгли, запальные труты не накалили, того пушки и тюфики бездействовали. Федор пока татары пешцев рубили, приказал фитили на затинах поджечь, потом строиться шеренгами. А как стрелять, если татары и русские перемешались? В своих ратников попасть опасались. Наша конница наконец подскакала. Татары наутек кинулись, в ворота все убрались. А перед русской конницей ворота захлоп Мало того, из луков всадников обстреливать стали. Однако печальный опыт впрок пошел. С того дня и жаровни у пушек круглосуточно горели, и дозорные из воротами наблюдали. Татары, воодушевленные успехом первой вылазки, попробовали напасть еще раз. Рано утром из ворот снова конница вынеслась. А только уж и бревенчатые щиты «Гуляй города» русские поставили, и к внезапной атаке готовы были. Как только за татарской конницей ворота закрылись, грянул пушечный залп. Затем еще один. Сразу даже дым не развеялся, две сотни затинщиков выступили шеренгами. Один залп перестроение шеренг и еще залп. А слева уже русская конница летит, дабы отворот городских татар отрезать. Да только из всадников Алигазы мало кого осталось. Оставшихся добили. Со стен татарские лучники стрелы метать начали, так ему корот дали. Из пушек ядрами по стенам бить стали. Деревянная щепа летит. Часть ядер через стены перелетела в город. Лучники попрятались, а наши кричат. Будете стрелы пускать, мы калеными ядрами полить по городу начнем. Калеными — это нагретыми. В городе от таких гостинцев пожары вспыхивают. Притихли татары, в верхах борьба за ханское место идет, а простому люду плохо. «Если воду можно из пруда брать, из колодцев, то запасов продовольствия нет. За осень и зиму все съели, а новых сделать не смогли. Русские под городом по весне появились. Посовещались мурзы и муфтии, да после двухмесячной осады 9 июля городские ворота открыли, согласились выдать хана и его семью. Хан Ильхам был сослан в Вологду, царица Фатима с дочерьми и сыновьями Миликтагиром и Худайкулом в Белозерскую губернию в город Каргалом. Сторонники Москвы сразу к воеводам побежали. Повторялось то, что Федор уже видел в Новгороде. Указывали, где сторонники проногайской партии живут. Начались аресты. Вместе с доносчиками по улицам Казани воины ходили, обыскивали дома, арестовывали и бросали в зиндан задержанных. Тогда Федор увидел впервые земляные ямы. Глубокие, в 2-3 человеческих роста, сверху крепкая деревянная решетка, чтобы воздух поступал, и откидной люк, замыкающийся на замок. Заключенный спускался по лестнице, которую сразу вытаскивали. И солнце арестованных жгло, и дожди поливали. А хуже всего вонь. Испражнялись заключенные в этой же яме. Условия более суровые, чем в русских узилищах. Долго арестованных не держали, предъявляли обвинения и казнили на площадях десятками. Воеводы поторапливались. Уже середина лета. Войску вернуться надо на зимние стоянки в свои города до дождей, иначе дороги непроходимыми станут из-за грязи. Первыми двинулся к Нижнему Новгороду огромный обоз с артиллерией. Город взят, пушки не нужны, как и огненные припасы. У обоза скорость невелика, от силы 20 верст за день проходит. Конница их на полпути до Москвы догонит. И полк затинщиков из Казани отправили обоз сопровождать. И охрана, и лишние рты город покинут. На русское воинство в своем городе татары косо смотрели. Двигались по левому берегу Волги и сразу первое препятствие. Марийцы, язычники. Леса в этих краях густые, в Казани огромным войском шли, марийцы нападать не решались, себе дороже выйдет. А как обоз пошел, дарать при нем невелика, нападать отважились. Почти все мужчины-охотники, луком владеют хорошо. Обоз пушкарский больше, чем на версту растянулся, это в бою тюфяк или пушка грозное оружие. А на подводе в походе кусок бронзы, да и пушкари приучены к огненному бою, а не сабельному. Первое нападение ночью случилось. Фёдор никогда наставлениями воинской службы не пренебрегал. Караулы выставил по краю большой поляны. Мари подобрались тихо, как охотники к зверю. Однако опытный караульный насторожился, когда Мари неосторожно подал сигнал кукушкой. «Какая кукушка ночью? Это дневная птица. Уж лучше бы филина мухнул». Караульный тревогу поднял. Фёдор сразу свою сотню поднял. «Шеренгой стройся, фитили поджечь. По лесу пли, залп». Серый потянуло. Из леса крики, топот ног, потом стихло. «Заряжай!» При луне затруднительно, но зарядили. Фёдор выставил усиленный караул в пределах видимости друг друга. Сам до утра не спал, проверял караулы. Ночью в лес заходить опасались. Неизвестно, сколько нападавших было и кто они. Как рассвело, Федор взял с собой десяток стрельцов, вошли в лес. Обнаружили пятна крови, следы волочения. Видимо, нападавшие утащили своих убитых и раненых. Марийцы или черемисы, как называли их на Руси, делились на луговых и горных. Летописцы писали, а по оке реке, где втечеть в Волгу, Мурома язык с Свой и черемисы свой язык, известны с IX века, и земли их плодородные. Однако с запада теснимы славянами, а с востока тюрками, и попали меж двух журновов. Татары казанские на Русь идут по землям черемисов, и грабят, и убивают. Русские на Булгар или на Казань идут, снова по землям черемисов, и опять грабят. Когда Орда в силе была, участвовали в войнах на стороне татар, да в той же Куликовской битве в 1380 году. После распада Орды оказались в подчинении Казанского ханства. Горные Марийцы присоединились к Московскому государству в 1555 году, году в октябре, а луговые через год, в октябре 1552 года, после падения Казани при походе Ивана Грозного. Охотились, выделывали шкуры, ловили рыбу, торговали на арском поле, торжеще известном. И прохождение обоза по их землям приняли за новое нашествие. Бывших охотников, умевших по следам читать, в десятке едва не половина. Да, собственно, только слепой пятна крови не увидит. Так по ним и вышли к селению Черемисов. Завидев чужаков, забегали, засуетились жители. Бабы детей схватили и унесли в лес. Навстречу десятку. У Федора мужчины выступили, в руках луки и дубины. Федор руки вскинул, воевать он не хотел. Кто у вас старший? Говорить хочу. Пошушукались, русский язык не все понимали. Но все же вперед вышел мужчина в годах, с ожерельем из медвежьих клыков на шее. Я Кугус, объявил он. Кугус старейшина племени. Но Федор понял, что мужчину так звать. А я Федор Сухарев, сотник Стрелецкий. Твои люди на ночевке на нас напали. Вы на наши земли с оружием пришли, с недобрыми намерениями, насупился Кугус. Мы возвращаемся к себе домой и никого обидеть не хотим. Скажи своим людям: нас не трогать, и мы никого не обидим. А будешь нападать, у нас людей много, и пушки есть. Всех твоих людей живота лишим и избы разрушим. Да не избы вовсе. Землянки. Из земли только крыши бревенчатые возвышаются. Зимой в снежной зимы так теплее. Кугус подумал немного. С ответом торопиться нельзя. Вокруг его воины. Вождь должен быть осмотрительным. Решение принимать обдуманно. У тебя людей мало. 10 Для убедительности Кугус растопырил пальцы на обеих руках. Разве твои воины не посчитали наших людей? Их в 30 раз больше. Лицо вождя осталось невозмутимым, но пробрало. В глазах тревога появилась. Противостоять такой массе русских его племя не сможет. Федор продолжил. «Дай нам проводника. Пусть ведет коротким путем. А еще пусть впереди обоза идет еще один и предупреждает все племена Черемисов. Я слово даю. Никого не обидим и вашего не возьмем». Федор помнил разговоры, когда послов-переговорщиков сопровождал. «Воевать — последнее дело, когда можно договориться. С обеих сторон нет потерь, а только некоторые неудобства, да и то это дело временное. Сколько дней надо, чтобы земли черемисов пересечь? От силы неделю». Кугус тоже понял. «Лучше уладить миром». «Хорошо. Один воин с вами пойдет, другой известит другие племена. Ты хитер русский, как лиса. Я же тебя не обманул. В чем моя хитрость?» «Вернулись к обозу. Там уже и кашу приготовить успели». Стрелецкий голова по явлению черемиса удивился плен взял? С ихним вождем Кугузом договорился. Этот дорогу покажет кратчайшую, другой вождей известит, что с миром пройдем, если нападать не будут. Тебе бы в иноземном приказе служить, ухмыльнулся голова. он хорошо придумал. С черемисами, язычниками и вассалами казанскими переговоров обычно не вели. Пока обоз не тронулся, Федор покушать успел. Предложил проводнику трапезу с ним разделить, но тот отказался. Проводник шел впереди обоза, за ним на коне Федор ехал. Голова Стрелецкий так решил. Сам с ними договаривался, сам и если заведут в болото. Федор видел охотников-черемисов, которые поодаль, стараясь не показываться, а и стрельцов сопровождали. На ночевках усиленные караулы службу несли, и обошлось без происшествий. Заминка вышла только у Аки. На другом берегу уже русская земля, но еще переправиться надо. Если стрельцы еще могут переплыть, держась за коней, то с подводами и пушками как? Только это уже забота не Федора, над ним стрелецкий голова, а у пушкарей свой воинский начальник. Командиры после совета решили рубить лес и делать плоты. Дело ратников исполнять нарубили деревьев с прямыми стволами очистили ответок уже на воде вязали веревками Плоты небольшие в длину три ствола зато в два наката каждый плот по 5 подвод с лошадьми выдержит мужикам к работе с топором не привыкать кто в деревне вырос с сызмальства умеют плоты на воде покачиваются а грузиться никто не решается платом управлять умение нужно неповоротлив плот и тяжел движение рулевыми веслами на носу и хвосте плота загде делать надо с опережением уж больная инерция велика судили рядили пришли к мнению Канат через реку натянуть и платом как паромом пользоваться. Первым добровольно вызвался Федор. За неимением цельного каната связали из веревок. Узлы намертво затянули. Несколько добровольцев на другую сторону реки на бревнах перебрались. Канат за собой протянули, закрепили вокруг огромного валуна. Три десятка добровольцев из сотни Федора на плот зашли с лошадьми. Коней к коновязи привязали. Лошадь животное пугливое, испугается всплеска, сиганет в воду, за ней другие. Попробуй потом всех собрать на берегу. Для первого раза затины на берегу оставили. Дружно за канат взялись, плод потянули. Вот где сказалось отсутствие опыта. Не успели на 20 аршин отойти от берега, плод течением потянуло. Хуже того. Ладья показалась. Сверху по течению идет, да под парусом. Ходка. На суденышке плот увидели, стали кричать. Рулевой на ушку и со стремниной к левому берегу уваливать судно стал. А веревку в последний момент увидели. Не было в этом месте переправы паромной. Не готова команда. Гребцы весла по команде опустили, пытаясь скорость снизить. А все же судно носом в канат уткнулось. Рывок, веревка лопнула, и плот понесло. Вот где перепугались доморощенные платогоны. Рулевыми веслами пытаются править, а на повороте реки плот к берегу несет. Федор закричал. Отвязывайте лошадей и вплавь к берегу. Удар. Плод в берег уткнулся. От сильного толчка и люди попадали, и лошади, хоть и о четырех ногах. Стрельцы вскочили, каждый свою лошадь по узцы схватил и в воду. До берега всего ничего, десяток оршин. Лошади упираются. Плод хоть и качается, а все же опора под ногами. Но стоило первой лошади в воду прыгнуть, подняв тучу брызг, как и другие ее примеру последовали. Стрельцы кто за гриву держится, кто за луку седла или стремя. Минута, и все на берег выбрались. Мокрые, грязные, поскольку дно у берега иристое. Федор всех по головам пересчитал. Все целы. На лошадей сели и к месту переправы поскакали, где обоз и стрельцы стоят. Стрелецкий голова, как увидел, всех дух перевел. Ему только не боевых потерь не хватало. Стали команде Лоди руками махать шапками. Лодья к берегу подошла. Начальники уговаривать ладейщиков стали, чтобы помогли переправиться. Кормчий руками замахал. Да я на одной ладье вас до осени переправлять буду. Однако к воинству относились благожелательно на Руси. Защитники. Без них нельзя. Кормчий почесал затылок. Вот что, я в Нижний иду на ярмарку. Пока купцы торгуют, командам делать нечего. Поговорю, обязательно выручат. До Нижнего Новгорода судном полдня ходу. Вариантов нет, придется ждать. Помощь пришла еще раньше, из городца, старинного русского города на левом берегу Оки. Две лодьи утром подошли. На каждую входила телега с лошадью и десяток ратников. К вечеру следующего дня от Желтоводской ярмарки еще с десяток судов подошел. Лодьи, ушкуи. И уже к ночи следующего дня, вися и ратники на другой берег переправились без потерь. Федор после происшествия с плотом до переправы на судах для себя сделал вывод. Речная служба не для него. Это еще ни ветра не было, ни дождя, когда видимость скверная, и суда столкнуться могут. То ли дело на суше. Идешь пешком, устал в любом месте прилег. И пушкари с обозом, и стрельцы до Москвы вместе шли. Многие перезнакомились. Хоть не родная изба воинская, а все равно ощущение, как к себе вернулся. Каждый гвоздь знаком. А еще чувство безопасности. В чужих землях, у татар, черемисов, все время на страже, пакости ждешь. Первый же свободный день Федор в город пошел. Новую рубаху купить, поглазеть на столицу. Ба, в центре города, особенно в Кремле, изменения. Вместо деревянных построек каменные стоят, до красоты необыкновенной. Лепо, белый камень и резьба искусная. Федор ходил, разинув рот от удивления. Еще бы царица Софьи пригласила итальянских мастеров, архитекторов, чеканщиков, пушкарей, литейщиков, лучших в своем деле. Причем и придворный этикет изменился, как и одежды придворных бояр. Походил, поглазел, потолкался в Кремле. Народу здесь всегда много. Кто в монастырь помолится, кто в приказы, кто челобитную принес, а кто как Федор, поглазеть. Повернулся Федор неосторожно, до да девицы на ногу наступил. Взвизнула девица. Медведь косолапый. Прощение прошу, великодушно. Ты мне ногу отдавил. Отвык от толчии Первый день, как из похода на Казань, вернулся. Девица с интересом Федора оглядела: сотник, дабы вину загладить, у Афени леденец на палочке купил на меду сваренный. Девица леденец благосклонно приняла. Слово за слово разговорились. Девица смешливая оказалась, да симпатичной. Во вкусе Федора и одежа справная. Как звать-то тебя, красавица? От похвалы девица зарделась. Видно, не часто слышала свой адрес. А а меня Федором звать сотник Стрелецкий. Девица незамужняя, простоволосая. Мужние жены при выходе в люди либо кику, либо плат надевают. И на безымянном пальце обручального колечка нет. В традициях русского народа было не знакомиться в людных местах с первым встречным. Ан случилось. Обычно невесту или жениха родители присматривали. Во-первых, старались подобрать из своего круга. Купец из купеческого, да капитала сложить. Крестьянин с крестьянкой, боярин с боярыней купец уж неровня Да хороша ли невеста, да рукоделен ли жених. Венчание до да свадебка дело серьезное, на всю жизнь. Хорошо еще, если молодые да свадьбы друг друга видели, знали. Да так и у царей бывало не всегда. Вот как у Ивана и Софьи. Фёдор девушку до дома проводил, пожалел, что близко живет, в заряде, от Ивановской площади совсем рядом, и спросил разрешения заходить. «Ой, не знаю, что батенька скажет, позволит ли? Я ведь не шаромыжник какой или амбал. Я всерьез, Не ответила Авдотья, отворив калитку, во двор зашла. Федор избу за забором осмотрел, насколько увидеть мог, забор-то выше трех аршин, только поверх и видно. Память у Фёдора хорошая, дом запомнил и улицу. Да и то сказать, жениться давно пора, избу построить или купить, семьёй обзавестись, не солидно в его годы бы быть. После знакомства в каждый свободный от службы день Фёдор шел в зарядье. Путь не близкий, удобнее бы на лошади, да куда ее ставить, коли свидания тайные. А то ли челить купцу в уши надуло, то ли сам выследил, а только в один из дней из калитки вышла не Авдотья, а сам купец. Оглядел Фёдора грозно, молвил. Чего как тать к девке шастаешь? Зайди, поговорим редком, коли намерения серьезные. в избу зашли. Хоромины большие, после воинской избы с ее скетической обстановкой уютно и богато. Наполах коврики домотканные, везде чисто, а ещё из поварской запахи умопомрош заморочительной, домашней еды. Федор никогда в гостях не был. Чувствовал себя немного неестественно, неуверенно. «Сначала откушаем», — сказал купец. Как по сигналу, из поварни кухарка, а следом служанка стали готовые кушанье носить. Не дожидаясь, пока накроют на стол, Купец из жбана разлил по кружкам пива. «Ну, со знакомством. Меня Ефимом Кузьмичом звать. Меня Федором. Выпили пиво. Купец зажаренную курицу взялся, с треском и хрустом отломил ножки, стал есть. Глядя на него, принялся за курятину Фёдор. А тут и пряженцы принесли. С творогом, а пироги с визигой, а потом щи. Наелся Федор, аж дышать тяжело. Все вкусное, да разнообразное, а не то, что в полку. Служанки стол прибрали. «Теперь потолкуем о делах. Ты, я вижу, человек служивый». «Так и есть. Сотник в стрелецком полку, что в Воробьевой слободе. Давно ли с знаешься?» «Уж месяца три как?» «Нравится девка?» «Не нравилось бы, не ходил». О родителях Ефим Кузьмич расспрашивал о жаловании сотника, да есть ли свое жилье. «Своей избы нет, так куплю», — ответил Федор. «А деньги есть ли? Сколько-то есть». Купец аж подскочил. «Не уж не знаешь. Я каждую копейку чту. Дочь у меня одна, других детей Господь не дал. И не желаю, чтобы кровиночка моя в нужде жила». Да кто же этого желает? Долго говорили, Федор от расспросов устал. Потом купец дочь позвал, да с матерью. При их появлении Федор с лавки встал, поклон отбил. Явно мамаша понравилась. Женщины уселись на лавке с другой стороны стола. Доча, люб ли тебе, Федор? Запунцовила Авдотья. Кивнула и едва слышно сказала: Люб, батюшка, пойдешь за него замуж? Пойду, едва слышно прошелестела. Купец задумался. Не обижайся, Федор. Думал, я за сына купеческого ее отдать. А ты человек государев. Сделаем так. Купи избу, а я гляну. Коли понравится, шли сватов, свадебку играть будем. А за приданным дело не встанет. А пока мест к Авдотьи не ходи, вот тебе мой сказ. С Авдотьей и не поговорили. Федор в полк возвращался. Да тошною Авдотьи папаша, как в пыточной избе допрашивал. А может оно и верно? Уже в воинской избе все деньги достал, пересчитал. А сколько приличная изба стоит? Хватит ли денег? К другому сотнику пошел Назару. Тот человек семейный, трое деток у него, изба большая. Посоветоваться хочу. Советы давать легче всего. Слушаю. Избу купить хочу, жениться надо. Наконец-то. Давно пора. А в чем вопрос? Сколько изба стоит? Это смотря какая и где. В центре, в белом городе, завсегда дороже. А подальше от Кремля подешевле. отец избранницы это кто? Купец. Был я у них дома. Хорошо живут. Удачливому купцу сотник неровня. Я доходы имею в виду. Так и быть. Помогу подобрать. Идем завтра на торжище. Завтра воскресенье. Выходной. С утра за утреннее, Потом завтрак. А уж затем на торг. Федор не подозревал, что в одном из углов торга собираются продавцы изб или домов каменных. Но на каменный дом Федор не рассчитывал. Назар сразу стал расспрашивать. Какие избы? Продавцов много, наверное час как не больше на переговоры ушел. Потом пошли смотреть. Федору изба понравилась, добротная, не старая, жучками не поедена. Но Назар потащил его за руку другую избу смотреть, а это еще лучше. Пятистенка, во дворе все постройки добротные, стали торговаться. Назар цену немного сбил. Ударили по рукам. Фёдор деньги отсчитал, написали купчую. Назар, как видак, подпись поставил. И соседа пригласили. Требовалось двое свидетелей сделки. «Владей!» — бывший хозяин ключи протянул. До этого Федор понятия не имел о покупке избы и рад был, что Назар в курсе. Поблагодарил сотника горячо, а тот в ответ. «На свадьбу пригласишь?» «Для начала прошу сватом стать. У меня ни матери, ни отца нет. Обязательно». Засмеялся и ушёл. Фёдор еще раз избу обошел, и дворовые постройки. Неужели это все теперь его владение? Дом на берегу Москвы-реки. От службы далеко, зато на коне можно ездить. Конюшня своя есть. Не откладывая в долгий ящик, направился к Ефиму Кузьмичу. «Пожалуй, избу смотреть, Ефим Кузьмич». Не уж купил. Купец велел выезд заложить. Приобретению Фёдора на подводе ехали. Все лучше, чем ноги бить. Купец местоположение оценил. Потом всю избу дотошно осмотрел. Дворовые постройки. «Хороша изба. Без изъянов. Ну что же, мое условие ты исполнил. Засылай сватов. Суетные дни пошли. Сватовство, потом свадьбу играли в избе купца. Со стороны Федора три сотника и стрелецкий глава, зато со стороны купца полсотни человек. Родни немного, остальные сотоварищи Ефима Кузьмича. Подарки дорогие дарили. Во дворе приглашенные музыканты на гуслях и дудках наяривали. Гости и тесть выпили изрядно, в пляс в дворе пустились. Молодым по традиции выпивку не наливали и вечером отвели в светелку дочери. А уже утром гулять продолжили, но в значительно меньшем составе. К вечеру Ефим Кузьмич и Федор подарки на теле погрузили и в новую избу перевезли. Утром, едва Федор проснулся, стук в калитку. Снова тесть с подводой, где приданное привез. Пока разгрузили, да еще Ефим Кузьмич каждой вещью похвастать хотел. Ты полюбуйся, какая камка! Не хуже, чем у царицы самой. В общем, не евший Федор на службу убежал и едва не опоздал к разводу. Стрелецкий голова покосился на Федора, но не попрекнул. На службе все по накатанной идет, а в личной жизни все по-новому. Привыкать надо. А всю я все по сундукам определила. Кухарку не нанимали, а вдоть сама готовила неплохо. Федор радовался: возвращаешься со службы домой, а тебя любимая жена ждет, да в избе пахнет вкусно. Только совместное счастье недолго длилось. Царь Иван войско в новый поход собирать стал новятичей. Сложные отношения. У Москвы с вятским краем были. Славянские поселения Ветчан появились в ходе Новгородского освоения северных и восточных земель Руси и основали Хлынов, столицу Вятского края, Новгородские ушкуйники. Через вятку шли торговые пути из Сухоны и Северной Двины, промысловых районов через Устюг на юг в Поволжье. По Новгородскому образцу в Хлынове вечье Республика. Первую попытку подчинить себе вятку сделал Василий Темный отец Ивана III, в 1458 году, которая оказалась неудачной из-за продажности московских воевод принявших щедрые дары от вятичей. На следующий, 1459 год, из Москвы снова послано войско под командованием Ивана Юрьевича Патрикеева, представителя славного княжеского рода и воеводы князя Реполовского. На стороне Москвы выступала и Устюжская рать, немало претерпевшая от вятичей. Московское войско захватило вятские города Котельнич и Орлов, осадило хлынов. До сечи дело не дошло. Клынов покорился. Когда войско ушло, знать Вятское разделилось. Одни за Москву родили, другие за независимость. А удальцы легкие совершали набеги на владения московские. В марте 1466 года Вятя чиновегом прошлись по левому берегу Сухоны, пограбили волость Кокшиньгу, которая являлась частью северных владений Ивана III. При движении к Кокшинге стороной обошли Устюг, а на обратном пути, отягощенной добычей, вручили дары местному воеводе Василию Сабурову, который удальцов пропустил. Приказ разгневанного царя Ивана по разбойников, исполнен не был. В 1467 году ветчань вместе с пермяками ходили в набег на земли Вагуличей, Манси и немало людишек побили, вернувшись с ценной добычей, мехами и рыбьим зубом, так называли моржовые клыки, ценившиеся высоко. Казанское ханство взяло под свое влияние Нижнюю Каму и Поволжье. Ханы наложили руку и на Вятскую торговлю. Москва жаждала присоединить Вятский край, очень удобный плацдарм для наступления на Казань с севера. Уже тогда воеводы московские разрабатывали план удара по Казанскому ханству с севера, святки из запада, от Нижнего Новгорода. Казань тоже хотела подчинить Вятку, и в 1464 году хан Ибрагим повел войско на Хлынов. Не воевали вятичи, признали над собой хана, обязались платить дань хлебом. Однако же в 1471 году совершили дерзкий набег на сарай флотилии Ушкуев. Казанские татары дважды зимой пытались пройти по льду Маломы, правому притоку Вятки, Кустюгу. Однако зимы тогда случались в этих краях теплые. Лед конницу не выдержал, и тогда татары прошлись с грабежом по землям Ветчан. В 1487 году Иван III взял Казань. Дав войску отдохнуть, решил подмять вятку. Поводом стало нападение в мае 1486 года Ветчан на три волости под Устюгом, причем набег в одном году был повторен дважды. Царь Иван распорядился поставить в Устюге войско, отряды из Двины, Важи и Каргополя под командованием воевод князя Ивана Владимировича лыка Оболенского и боярина Юрия Ивановича Шестока. Ветчане, прознав о войске в Устюге, притихли, набегов на соседей не делали. Но царь Иван от принятого решения присоединить к Москве Вятский край не отступился. По весне к Москве стало собираться войско, причем огромное – 60 тысяч ратников со многих областей. В четверг, 11 июля 1489 года, многочисленная рать вышла из Москвы под командованием воевод Данила Васильевича Щени и Григория Васильевича Морозова. Щеня был отпрыском могущественного и многочисленного рода патрикеевых. В жилах его текла кровь литовских князей Гедеминовичей и Рюриковичей. Непридворный князь, служивый, достиг чинов и уважение, достойной воинской службой, прошедшей не одну сечу, ныне он был воеводой Большого полка. В его полку были ратники из Устюга, Каргополя, Вологды, Белоозера, Ваги и Вычигды, а ядро, основу всего войска, составляла московская рать, имевшая пушки. Воевода Морозов командовал передовым полком. Стар был Морозов, да хитер изрядно, ныне занимал пост Вологодского наместника. О приближении войска продвигавшегося медленно жители и охотники бояр и честной народ в хлынове известили затворили святичи в городе ворота заперли ополчение на стенах выставили бояре народ подбадривали не впервой отсидимся как прежде бывало дарами откупимся со стен городских было видно как по дороге со стороны котельнича приближается московская рать и не видно ей конца пешие и конные а еще обозы на подводах пушки медью отливают войско город со всех сторон обложило, кроме выхода к реке хлынов на холмах стоял с южной стороны крутой спуск к реке Вятке. Да еще город овраг прорезал, деля его на две части. С водой в городе проблем с началом осады быть не должно, как и с провизией. Запасы продуктов есть, да и по воде судами пополнять можно. Противники Москвы настроены решительно, народ призывали. Отсидимся за стенами. Не впервой. Не впервой это правда. И московское войско уже к Хлынову подходило. И казанские татары, и устюжане. Когда хитростью и дарами город откупали, когда и воевали. Следующим днем сторонники Москвы из бояр вышли посольством к воеводам с дарами щедрыми. Тяжкие были переговоры. Даниил Щеня потребовал выдачи кромольников из знатных, до ворота отворить и жителям крест целовать на верность царю Ивану, до наместника принять и впредь под рукой московской быть. Послы выторговали три дня на раздумье Все дни боя В каких спорах провели силы сторонников москвы и ее противников равны а еще не хотелось терять независимость все же сказывался вольный нрав новгородцев основавших хлынов но и знали уже чем новгородская вольница кончилась боярты переселили во владимир или уезды а кого и далее в места и вовсе глухие Вновь посольство к воеводам московским пошло, челом било, отказавшись город сдать и знать выдать. Даниил приказал готовиться к штурму. Стены городские, деревянные, что штурм облегчало. Воевода приказал войску собирать днем хворост в лесах вокруг города, а ночью подбрасывать под стены со всех сторон. А еще готовить смоляные факелы и стрелы с паклей. Устрашились вятичи. Как не отбивайся, а если стены подожгут, от них весь город запылает. Почти все строения в городе деревянные. Пожар город уничтожит, как и его жителей. И никакого боя не будет. Москва займет пилище. Отворили ворота, впустили рать. Щеня приказал никого из города не выпускать, ратников на берег выставил, чтобы ни один противник Москвы на ушку и по реке не ушел. Наказы строгие воевода от царя имел действовать по новгородскому примеру, ведь чанам деваться некуда. Выбор невелик – сгореть в огне, либо знать выдать. Про московские бояре руки потирали, списки составили. Больше двух недель по городу ратники неугодных Москве бояр и знать собирали, до да семьями. Крики и вой по всему городу, плач великий. Воевода Иван Волк с войском московским пленных в Москву повел. Воевода Даниил Щеня с ратями, Вологодским, Устюрским да Каргопольским в Хлынове остался. Бояре да знать пешком шли, но в железо не закованные, а семьи их на подводах ехали С узлами, с пожитками. Долго до Москвы добирались. Царь Иван повелел злостных хромольников Ивана Аникеева, Пахомия Лазарева и Палку Богодайщикова прилюдно кнутами бить, а после повесить. Остальных же пожалел, дал поместье в Боровске и Алексине до Кременце. Но урок помнить и впредь супротив великого князя Московского не злоумышлять. Так 16 августа 1489 года закончилась Вятская республика. Земли вошли в состав Московской Руси. В Хлынове посажен был наместник Московский. Полк Стрелецкий в числе других конвоировал пленных до Москвы. А после сотня Федора сопровождала обоз святичами до Кременца. Города и уезды царь Иван выдал не самые хорошие, обезлюдившие после татарских набегов. После них тот же Алексин едва половину жителей насчитывал. А кроме того, от Москвы близко, под приглядом, чтобы не сговорились бояре, не утекли.